Глава двенадцатая. За окном, забранным решеткой, изгустились сумерки. Я сложила инструменты в сумку, размяла затекшую шею. День выдался долгим, но продуктивным. Три незаконченных проекта на верстаке, расчищенная комната и, главное, трое стариков, которые больше не смотрели на меня, как на врага. «На сегодня все», — сказала я, закидывая сумку на плечо. «Завтра продолжим». Грим кивнул, потирая покрасневшие глаза. Хорд что-то проворчал, не отрываясь от чертежа, который изучал последние полчаса. Молчун сидел у верстака неподвижно, как изваяние, но пальцы его все еще поглаживали рукоять моей отвертки. Я уже направилась к двери, когда вдруг остановилась. Весь день мы работали, спорили, притирались друг к другу, но одного вопроса я так и не задала. «А вы?» — обернулась я. «Вас отвезут домой. Где вы живете?» Тишина, повисшая в комнате, была густой и неприятной. Грим и Хорд переглянулись, и что-то в этом взгляде заставило меня насторожиться. «Домой?» — Грим усмехнулся, и усмешка эта была горькой, как полынь. «Девочка, у нас нет дома. Нам выделили комнату здесь, в академии. Три койки, окно, даже стол есть. Роскошь по сравнению с тюрьмой». «Одна тюрьма сменилась на другую». Хортор шевырнул чертеж и откинулся на спинку кресла. Покомфортнее, не спорю. Матрасы вместо соломы кормят три раза в день, а не два. Но покидать территорию Академии нам запрещено. Шаг за ворота и обратно в подземелье. Холод прошелся по позвоночнику. Обещали же свободу всем техномагам. Новая жизнь, работа в моем отделе, возможность заниматься любимым делом без страха. Соран обещал, что их отпустят под мою ответственность, что они станут сотрудниками, а не заключенными. Очередная ложь совета. Я молчала, боясь, что голос выдаст клокочущую внутри ярость. Смотрела на стариков, на их согбенные спины, на тусклые глаза, в которых давно погасла надежда. И думала. А я? Я приезжаю и уезжаю, живу в своей башне, хожу, куда хочу. Но надолго ли? Сегодня они на поводке, а завтра я? Нужно поговорить с Сораном. Спросить прямо, техномаги свободны или все же пленники, только с более длинной цепью? Додумать мысль я не успела. Дверь распахнулась с грохотом, едва не слетев с петель. На пороге стоял молодой маг в серой мантии, тот, что привел меня сюда утром. Только лицо его было неравнодушным, а белым как мел. «Госпожа техномаг», — выпалил он, задыхаясь, словно бежал через всю академию. «Срочный вызов от совета». Клан Флеймхард на восточной границе. У них источник, они потеряли контроль. Говорит толком, рявкнул Хорт. Что за источник? Что случилось? Макс судорожно сглотнул. Огненный источник. Природный выход магической энергии, питающий весь клан. Три дня назад начались толчки, температура растет. Их маги пытались стабилизировать, но только усугубили. Если не остановить, он запнулся. Взрыв уничтожит три деревни. Сколько у нас времени? — спросила я. — Два дня, может, меньше. Гонец скакал без остановки, а источник продолжает разогреваться. Грим медленно поднялся со своего места, его глаза минуту назад усталые и тусклые, вдруг вспыхнули чем-то похожим на азарт. — Огненный источник, — пробормотал он. — Давно я не работал с такими штуками, лет пятьдесят. — Шестьдесят пять, — поправил Хорд, и в его голосе я с удивлением услышала не злость, а предвкушение. «Помнишь тот случай в Красных Холмах, когда мы втроем собрали стабилизатор из ржавых труп и молитвы? Помню, чуть не взлетели на воздух вместе с холмами». Но не взлетели же!» Молчун поднял голову и посмотрел на меня. В его глазах застыл вопрос. «Да, беремся», — сказала я, сбрасывая сумку обратно на стол. «Нам понадобятся материалы. Медь, латунь, кварцевые кристаллы, серебряная проволока». «Я... я передам», — маг попятился к двери. «Все будет доставлено». Он исчез, и дверь захлопнулась за ним. Несколько секунд мы стояли молча, глядя друг на друга. Потом Хорд хрипло рассмеялся. «Ну вот и началось, девочка. Добро пожаловать в настоящую работу». Следующие часы слились в один непрерывный поток. Материалы доставили быстро, надо отдать совету должное. Когда им что-то нужно, они умеют шевелиться. Ящики с медными листами, мотки-проволоки, кристаллы разных размеров. «Даже древние чертежи огненных источников, пожелтевшие от времени. Мы разложили все на столе и склонились над картой». «Вот здесь». Грим ткнул пальцем в точку на восточной границе. «Источник пламенного сердца. Один из старейших в королевстве. Клан Флеймхард использует его уже триста лет». «Почему он дестабилизировался?» Спросила я. «Источники не вечны», — Грим провел ладонью по чертежу. «Они как... как родники». «Иногда пересыхают, иногда переполняются. Этот, судя по всему, переполнился. Слишком много энергии, некуда девать». «Значит, нужно не тушить, а отводить», — я начала понимать. «Дать энергии выход». «Именно», — Грим кивнул. «Вопрос в том, как». Хорт фыркнул и выхватил у него чертеж. «Как-как? Охлаждающие бирты по периметру, клапан давления в центре. Классика, делали сто раз». «И сто раз бирты выгорали за час», — возразил Грим. «Огненный источник — это не печка, Хорд. Температура там такая, что серебро плавится». «Тогда что ты -то предлагаешь, умник?» «Циркуляцию, отвод тепла в землю через систему труб. Не охлаждать источник, а распределять энергию на большую площадь». «И сколько времени у нас на прокладку труб?» «Два дня?» — Хорд злобно оскалился. «Да там копать месяц, не меньше». «Тогда придумай что-нибудь получше». Они сцепились, как два старых петуха, и я уже открыла рот, чтобы вмешаться, когда Молчун поднял руку. Простой жест, почти незаметный, но Грим и Хорт замолчали мгновенно, словно им заткнули рты. Молчун взял уголек и начал рисовать прямо на столе. Линии ложились уверенно, точно. Круг в центре — источник. От него расходятся четыре канала, но не в землю, а вверх, к небольшим резервуарам. Резервуары соединены между собой перемычками. В каждом символ, который я не сразу узнала. «Кристаллы накопители», — прошептал Грим. «Он предлагает не отводить энергию, а собирать ее». «Бред!» — буркнул Хорт, но уже без прежнего запала. «Кристаллы такого размера лопнут от перегрузки». Молчун покачал головой и дорисовал еще один элемент. Клапан между источником и накопителями, но не простой, а с тройным затвором. Порционная подача. Я наклонилась ближе, разглядывая схему. Он хочет не просто собирать энергию, а дозировать ее. Открыл клапан, порция ушла в накопитель. Закрыл, накопитель остывает, пока заполняется следующий. А избыток? Хорт нахмурился. Куда девать избыток, пока все накопители заполнены? Молчун ткнул пальцем в перемычке между резервуарами. Циркуляция, выдохнул Грим. Энергия ходит по кругу, пока не найдет свободный накопитель. Гениально. Клапан должен быть автоматическим, сказала я. Не ручным. Механизм, который сам определяет, когда открывать и закрывать по температуре или по давлению. Грим посмотрел на меня с новым интересом. Термочувствительный затвор? Именно. Биметаллическая пластина. При нагреве она изгибается и открывает клапан, при охлаждении закрывает. Никакой магии, чистая механика. Магия выгорит, кивнул Хорт. И впервые за вечер в его голосе не было сарказма. «А механика выдержит, если правильно подобрать сплав». «Я знаю, какой». Я уже рылась в ящиках с материалами. Отец использовал такой для печи в харчевне. метицинк цинк. Выдерживает температуру до... до точки плавления серебра», — закончил грим. «Я помню эту формулу. Марк показывал мне много лет назад». Ночь прошла в лихорадке. Грим считал формулы, исписывая лист за листом мелким убористым почерком. Коэффициенты расширения, точки плавления, магические резонансы. Я понимала от силы половину, но того, что понимала, хватало, чтобы восхищаться. Старик был не просто умен, он был гениален. Просто гениальность эта десятилетиями гнила в тюремной камере. Хорт работал с металлом. Ворчал, ругался, называл меня криворукой дурой каждый раз, когда я подавала ему не тот инструмент, но руки его творили чудеса. Он гнул латунь так, словно она была мягкой глиной. Паял швы, невидимые глазу, вытачивал детали с точностью до сотой доли дюйма. Молчун собирал кристаллы на Это была тонкая, почти ювелирная работа, требующая абсолютной концентрации. Он сидел неподвижно, склонившись над верстаком, и пальцы его двигались так медленно и плавно, что казались частью какого-то древнего ритуала. А я? Я делала то, что умела лучше всего. Соединяла механику и магию. Грубую силу и тонкий расчет. Идеи стариков и собственный опыт. Термочувствительный затвор вышел не с первой попытки и не со второй. Биметаллическая пластина то не гнулась вовсе, то гнулась слишком сильно, то застревала в направляющих. Я переделывала, подгоняла, снова переделывала. «Допуск слишком маленький», — буркнул Хорд, заглядывая мне через плечо. «Расширь канавку на волос». «Если расширю, пластина будет болтаться». «Не будет, если добавишь пружину-компенсатор. Вот здесь, сбоку». Он ткнул за пальцем в чертеж. «Марк так делал. Неужели не помнишь?» «Я не помнила. Я вообще не знала Марка так, как знали его они». Для меня он был голосом в дневниках, почерком на чертежах, инструментами, подогнанными под чужую руку. Но промолчала и сделала, как сказал Хорт. Сработало. К рассвету основная конструкция была готова. Четыре накопителя, соединенные перемычками, центральный клапан с термозатвором, система трубок для циркуляции. Все это умещалось в ящике размером с небольшой сундук и весело, наверное, как я сама. Осталось настроить резонанс. Грим потер воспаленные глаза. Кристаллы должны быть синхронизированы с частотой источника, иначе вместо поглощения энергии получим отражение. И тогда. Тогда рванет еще сильнее, закончил хорт мрачно. Знаю, видел такое однажды, до сих пор снится. Как настроить, если мы не знаем частоту? спросила я. Знаем. Грим достал из кармана смятый листок. Гонец привез данные от мага Флеймхарта. Они измерили пульсацию источника перед тем, как он окончательно сорвался. Он разложил листок на столе. Цифры, графики, какие-то волнистые линии. Я смотрела на них и не понимала ровным счетом ничего. «Частота 7,3,5», — пробормотал Грим. «Амплитуда растет. Период сокращается. Это плохо. Очень плохо. Насколько плохо?» «Не два дня», — он поднял на меня усталые глаза. «Сутки». Может быть, меньше. Источник ускоряется. Тогда хватит болтать. Хорт схватил один из кристаллов. Настраиваем сейчас. Следующие несколько часов я не запомнила толком. Все слилось в калейдоскоп образов. Руки молчуна, поворачивающие кристаллы на микроскопические углы. Бормотание грима, читающего формулы. Ругань Хорта, когда что-то шло не так. Собственные пальцы, сбитые и обожженные. Затягивающие последние крепления. А потом тишина. Устройство лежало на столе, готовое. Кристаллы мерцали в утреннем свете, пробивающемся сквозь решетку окна. Металл поблескивал, латуни-медь, серебряные нити соединений. «Готово», — сказал Грим, и голос его дрогнул. «Богиня-мать, мы успели». Хорт ничего не сказал, просто сел на пол, привалился спиной к стене и закрыл глаза лицо его обычно злое и напряженное разгладилось и я вдруг увидела каким он был когда то молодым увлеченным и счастливым молчун положил ладонь на корпус устройства словно прощаясь или благословляя нужно отправить сказала я немедленно где гонец словно в ответ на мои слова дверь распахнулась гонец готов он посмотрел на устройство с недоверием это это оно это спасет источник «Если доставите вовремя», — ответила я. «И если маги Флеймхарта установят правильно, вот инструкция». Я протянула ему листок, который Гримм исписал за последний час. Подробные указания, куда ставить, как подключать, в каком порядке активировать кристаллы. Маг взял листок, взял устройство, осторожно, словно оно могло взорваться в руках, и исчез за дверью. Мы остались вчетвером в тишине подвала. «Теперь ждать», — сказал Гримм. «Ненавижу ждать», — буркнул Хорд с пола. Молчун не сказал ничего, просто закрыл глаза и замер, как статуя. Время тянулось мучительно медленно. Я сидела на табурете, привалившись к стене, и боролась с усталостью. Глаза закрывались сами собой. Тело требовало сна, но уснуть я не могла. В голове крутились мысли, одна тревожнее другой. Что, если мы ошиблись? Что, если частота изменилась за время пути? Что, если гонец не успеет? Что если маги Флеймхарта неправильно установят устройство? Что если три деревни сгорят из-за нашей ошибки? Перестань, сказал Грим громко. Он сидел напротив меня, и глаза его, несмотря на усталость, были ясными и внимательными. Я вижу, как ты себя изводишь. А если не сработает? Тогда не сработает. Мы сделали все, что могли. Большего от нас никто не вправе требовать. Люди погибнут. Люди гибнут каждый день. Голос Грима был мягким, но в нем звучала горечь прожитых лет. «От голода, от болезней, от войн, от глупости правителей. Мы не можем спасти всех, девочка». Я хотела возразить, но не нашла слов. Он был прав, и от этой правоты становилось только тяжелее. Тары и Лукас. Я вдруг вспомнила о них, и сердце сжалось. Они там, в башне, одни, ждут меня. Наверное, волнуются. А я здесь, в подвале Академии, и не знаю, когда смогу вернуться. Нужно было послать весточку, нужно было предупредить. Но в суматохе ночной работы я забыла обо всем, кроме чертежей и металла. «У тебя кто-то есть?» — спросил Грим, словно прочитав мои мысли. «Семья?» «Друзья. Лукас, мальчик, которого я...» Я запнулась, подбирая слова. «Которого я взяла под опеку. И Тара, Арчанка». «Арчанка?» — Хорт приоткрыл один глаз. «Ты держишь орка в доме?» «Она не орк в доме. Она подруга». Хорт хмыкнул, но промолчал. Кажется, даже у него не хватило сил на обычное ворчание. Дверь распахнулась. Мы все вскочили, усталость как рукой сняло. На пороге стоял маг в сером, и лицо его сияло. «Сработало», — выдохнул он. Гонец только что вернулся. Источник стабилизирован, деревни целы. Клан Флеймхард передает благодарность и... Остального я не услышала. Хорд заорал что-то нечленораздельное и хлопнул молчуна по спине так, что тот едва устоял на ногах. Грим закрыл лицо руками, и плечи его затряслись. То ли плакал, то ли смеялся, не разобрать. А я просто стояла и улыбалась. Сработало. Мы сделали это. И еще. Мак в сером откашлялся, привлекая внимание. Совет передает новое задание. Он положил на стол стопку бумаг. Шахта в Северном округе. Обвал, нужна система укрепления. Мост через Серебрянку, трещины в опорах. Дамба на озере тихая, протечки. Мельницев, стоп. Я подняла руку. Это все срочное? Да, совет требует скорейшего решения. Маг пожал плечами и ушел, оставив нас наедине со стопкой заданий. Хорд взял верхний листок, пробежал глазами. Шахта, процедил он. Срок исполнения неделя. Взял следующий. «Мост. Две недели». «Еще один». «Дамба. Десять дней». Он швырнул бумаги обратно на стол. «Вот теперь они поняли, что мы полезны», — со злой усмешкой сказал он. «Знаешь, что это значит, девочка?» Я знала, но молчала. «Что они нас не отпустят», — Грим закончил за него. «Никогда. Мы теперь их рабочие лошадки пока не сдохнем». Я смотрела на стопку заданий, на усталые лица стариков, на стены подвала, которые вдруг показались мне еще теснее, еще тавящие. Ловушка захлопнулась, и выхода и я пока не видела.